44. Как выведать секрет, если птичка держит клюв на замке?» «Ты должен поклясться, что никому об этом не расскажешь», — потребовала отцынь когда поняла, что у Минчжу и не думает сдаваться. Он ходил следом за ней и выклянчивал ответ, суля золотые горы взамен. «Кому мне рассказывать?» — кажется, удивился он. «Ну, не знаю, не знаю», — протянула Ацинь. Лицо у Минчжу стало серьезным. «Я не стал бы выдавать чужие секреты, даже если бы знал их. Я не такая птица», — сказал он с легкой обидой. «Никто не знает даже, куда я летаю. Вороны хорошо хранят тайны». Это отцы не удивило. Она полагала, что он не удержится и похвастается своими похождениями кому-нибудь из приятелей или сёстрам. Мужчины на горе певчих птиц всегда хвастались своими победами и никогда не говорили о поражениях. «Ты никому не сказал?» С искренним удивлением переспросила Ацинь. У Минчужу несколько смутился, из чего она сделала вывод, что он все таки кому-то о чем то обмолвился, но всей правды не сказал. Интересно, что он рассказал и о чем умолчал? «Матушка очень проницательна и сама догадалась», — смущенно сказал У Минчужу. «О!» — потрясённо протянула Ацинь. Какой умной должна быть его мачеха, чтобы догадаться, что пасынок полетел на чужую гору воровать джилань и выдавать чужие секреты? — Но она на нашей стороне никому не расскажет, — добавил Уминчжу и едва заметно улыбнулся. Эта фраза оцынь озадачила. — На нашей стороне? — подумала она. — Нет никакой нашей стороны. — Ты даже ей рассказывать не должен, — строго сказала оцынь Об этом даже певчим птицам лишний раз болтать запрещено. Уго! — приподнял брови у Минджу. Все так серьезно? А сама не понимала, почему так. Старейшины запретили птицам говорить вслух о новом воплощении Цзинья, якобы, чтобы не спугнуть удачу. Бабушка Воробьиха запретила рассказывать другим, что ее кровь обладает волшебными свойствами, якобы чтобы уберечь ее. Госпожа Цзи запретила превращаться якобы потому, что это наследие слишком ценное, чтобы им разбрасываться. Сколько запретов? усмехнулся у Минчжу. Просто я необычная птица, сказала Ацинь, все еще сомневаясь. У тебя что, две головы и пять крыльев? Еще выше выгнал бровь у Минчжу. Нет, опешила Ацинь, где ты видел таких птиц? Или, быть может, ты лысая птица без перьев? Нет! возмущенно воскликнула Ацинь, лысеют только хворы птицы. У меня все перья на месте. Хм, сделал вид, что озадачился у Минджу. Тогда я не вижу ни единой причины скрывать, какая ты птица. Хотя, как по мне, даже если бы у тебя не было перьев, Минджу У Минджу засмеялся и пробормотал, все-таки назвала меня по имени. Ацинь сердито захлопнула рот. Сам он легко обращался к ней по имени, точно они были знакомы со времен зеленой сливы». но его же имени Ацень всегда спотыкалась и предпочитала либо ты, либо обезличенное этот молодой господин. Имя — это что-то сокровенное, нельзя его так бездумно произносить. Только очень близкие птицы могут называть друг друга по имени, а они знакомы без «году неделя. Но этот нахальный ворон с первой же минуты попрал все правила приличия и раскаркался, что будет называть ее Сяо Цинь, потому что, видите ли, ее полное имя ему не понравилось. Клюв у него сломается, что ли, выговорить цзинь цинь не исковеркав его в какой-нибудь «дзинь-дзинь» или «дзинь-дзинь». Думая об этом, она переменилась в лице, а от отчего-то решил, что она сердится, и сказал примирительно — «Я только хотел сказать, что ты и без перьев мне нравилась бы». «У этого молодого господина очень странные вкусы», — насмешливо сказала Ацинь, не заметив некой торжественной искренности в его голосе. Уминчжо неодобрительно поджал губы, но не отступился. «Так расскажешь или нет?» Ацинь все еще колебалась. «Тогда поклянись, что сохранишь это в тайне», — медленно сказала она. Чем обычно вороны клянутся? Умень какое-то время молча смотрел на нее со странным выражением лица, потом поднял два пальца к небу и проговорил. «Клянусь своими крыльями, что никому не раскрою этот секрет, каким бы он ни был». Это была очень серьезная клятва. На горе певчих птиц тоже клялись крыльями, когда приносили нерушимую клятву. Ведь для птиц крылья — сама ее жизнь». — Что птица без крыльев? — Этого достаточно? — спросил Уминчжу, опуская руку. — Я не знаю, чем еще поклясться. Крылья для меня, для любой птицы... — Запомни, ты поклялся. Тихо и торжественно сказала Ацинь. — Ты никому не должен говорить о том, что услышишь. Уминчжу кивнул и, выжидающий на нее, уставился. Ацинь выдохнула и сказала, понизив голос до шепота. — Все дело в том, что я... Золотая птица. Уменьшу широко распахнул глаза. Этот секрет действительно стоил целой золотой горы.